Было уже около полуночи. Данрос и Кейси, довольные, сидели рядом в забранной стеклом передней части парома «Голден Феррис», который уверенно поворачивал к пристани на Коулунской стороне. Ночь была хороша, хотя тучи нависали также низко. Открытая часть палубы была по-прежнему закрыта от дождя брезентом, но там, где они сидели, видимость оставалась хорошей, и в распахнутое окно врывался соленый морской ветерок. «Как вы думаете, снова будет дождь?» Нарушила Кейси уютное молчание. О, да. Но я, конечно, надеюсь, что до конца завтрашнего дня не хлынет ливень. Все эти ваши скачки. Неужели они имеют такое значение? Для всех гонконгских янь да, для меня и да, и нет. Я поставлю все, что у меня есть, на Нобл Стар. Я бы не стал этого делать, сказал он. Всегда надо чуть подстраховываться. Некоторые пари не подстраховывают. Глянул на него Кейси. «Некоторые пари нельзя подстраховать», — с улыбкой поправил он. Как ни в чем не бывало, он взял ее руку свою и положил к себе на колени. Это прикосновение было приятно обоим. Они в первый раз по-настоящему коснулись друг друга. Все время, пока они шли от отеля «Мандарин» к парому, Кейси хотелось взять его за руку, но она поборола этот порыв, а теперь сделала вид, что не заметила, как их руки переплелись, хотя инстинктивно придвинулась чуть ближе. Кейси, вы так и не про Джорджа Тоффлера. Вы его уволили? Нет, я этого так и не сделала, хотя собиралась. Когда контрольный пакет оказался у нас, я пришла к нему на совет директоров. Он, конечно, рвал и металл, но... К тому времени я уже знала, что никакой он не герой, и выяснила о нем еще кое-что. Он лишь помахал у меня перед носом моим письмом относительно денег, которые был мне должен, и стал кричать, что я никогда не получу их, никогда. Она пожала плечами, и я действительно так их и не получила, но получила его компанию. И что с ним сталось? По-прежнему крутится, по-прежнему надувает кого-то. Слушайте, давайте не будем больше о нем. У меня от этого может сделаться несварение желудка. Он рассмеялся. Выкинули это из головы. Восхитительная ночь, верно? Да. Ужин в драконовом зале на самом верху многоэтажного отеля прошел безупречно. Филе... Шато-бриан, немного картофеля фри, салат и крем-брюле на десерт. Филе-шато-бриан, толстый кусок филейной говядины, обычно подается для двух персон не до конца прожаренным, вместе с частью жира или бекона в соусе. Любимое блюдо Франсуа Рене де шато 1768-1848, французского писателя и дипломата. Пили шато Лафит. «Что-нибудь отмечаем?» — спросила она. «Просто благодарность вам за первый центральный Нью-Йорка йен». Они согласились? Мертог обещал попробовать. Они с Мертогом всего за несколько секунд определили условия сделки, при которой банк берется предоставить возможное, по мнению Кейси, финансирование 120% стоимости обоих судов, 50 миллионов, возобновляемый фонд. «Все под вашу личную гарантию?» — уточнил Мертог. «Да», — подтвердил Данраз поставив на карту свое будущее и будущее своей семьи. Мы, э, я уверен, что при таком прекрасном менеджменте, как у вас в Стронс, вы будете с прибылью, так что с нашими деньгами ничего не случится. И... Но, мистер Данрос, сэр, нам нужно хранить это, черт знает в каком секрете. Я, в свою очередь, постараюсь приложить все усилия. Мерток нервничал и пытался это скрыть. Да уж, мистер Мерток, постарайтесь, пожалуйста. Изо всех сил. Вы собираетесь завтра на скачки? «Почему бы вам не заглянуть в мою ложу? Извините, на ланч пригласить не могу, все расписано. И места все заняты, но вот вам пропуск. Если сможете, присоединяйтесь к нам, начиная с половины третьего». «О, Господи, Тайбань, вы серьезно?» Данрос улыбнулся про себя. «Для гонконгского общества приглашение в ложу одного из распорядителей было равносильно представлению ко двору. Оно открывало столько же возможностей, если не больше. Чему вы улыбаетесь, Тайбань?» Кейси чуть заерзала, чувствуя его тепло. потому что сейчас в мире все хорошо. По крайней мере, все эти многочисленные проблемы разложены по полочкам. Пока они сходили на берег и шли через паромный терминал, он объяснил, что предпочитает решать проблемы по-азиатски, раскладывать по полочкам и браться за каждую, когда готов к этому. Хорошо, если это получается. Она шагала рядом, но уже не касалась его. Если не получается, долго не протянешь. Рак, инфаркт, преждевременное старение, немощь. У женщины есть предохранительный клапан, слезы. Поплачет и ей легче. Перед уходом из V энд на встречу с Тайбанем Кейси всплакнула. Из-за Линка Бартлета. Ей владела злость, обида и сильное желание, скорее даже голод, физическая потребность. Прошло уже шесть месяцев со времени последнего влечения. Они были нечастыми, несерьезными серьезными и очень короткими. Когда голод становился нестерпимым, она уезжала на несколько дней кататься на лыжах или загорать и выбирала мужчину для постели, а после быстро о нем забывала. «Ох, но ведь это очень плохо. Сиранчек, Чек», сказала ей как-то мать, «быть такой бессердечной. О нет, мама дорогая. Это честный обмен. Мне секс доставляет удовольствие, когда я на это настроена» хотя я стараюсь, чтобы такой настрой возникал пореже. Я люблю Линка, и только его, но я считаю... Как ты можешь любить его и ложиться в постель с другим? Это... это непросто. Честно говоря, это ужасно, но, мама, я работаю как проклятая на Линка всю неделю, без выходных, работаю как черт для нас всех, для тебя, для дяди Ташиджана, для Мариан и для детей. Я единственная в семье, кто зарабатывает теперь, когда Мариан осталась одна и мне это нравится, правда. Я делаю это с удовольствием, ты же знаешь, но порой наступает предел, и тогда я просто уезжаю и выбираю себе, партнера, честное слово, мама. Все это чистая физиология, тут между нами и мужчинами нет никакой разницы, и теперь, когда у нас есть благословенная таблетка, мы можем выбирать. Сейчас не так, как было в твое время, слава богу, моя милая. Кейси отступила в сторону, чтобы не столкнуться с целой фалангой шедших навстречу пешеходов и слегка толкнула Данроса. Автоматически она взяла его под руку. Он не отстранился. Раз уж я заговорила с ним о равных возможностях, и мне было в этом отказано. Нет, Кейси, будь справедливо убеждала на себя. Йен всего лишь честно высказал свою точку зрения. А я, как это вижу, не знаю. Так с и не определишь. Однако дура меня не назовешь, поэтому сегодня вечером я уделила особенное внимание своему туалету, не забыла про духи, сделала макияж поярче, прикусывала язык раз тридцать, постоянно сдерживалась и вела себя примерно, придав забвению принцип око за око и не забывая вставлять «как интересно». Мне и в самом деле было интересно. Он так внимателен, так тонко чувствует женщин и умеет развлечь. Я чудесно провела время. Ян потрясающий мужчина, опасный, такой соблазнительный. Они подошли к широким раморным ступеням V&A. Кейси предусмотрительно выпустила его руку и ощутила, что Данрос стал ей ближе, потому что она лучше понимает его. — Ян, вы человек мудрый. Как вы считаете, честно ли заниматься любовью с тем, кого не любишь? Что — Что? Он не ожидал подобного вопроса после всех приятных разговоров, но, не задумываясь, произнес, — любовь, милая леди, слово западное, а я — чайномен. Человек китайский, а если серьезно? — Не думаю, что сейчас время говорить серьезно, — усмехнулся он. — Но у вас есть мнение? На сей счет, несомненно. Они поднялись по лестнице в вестибюль, где, несмотря на поздний час, было полно народу. Данрос тотчас ощутил на себе множество взглядов, его узнавали. Именно поэтому он не попрощался с Кейси на ступеньках. — Каждая мелочь, — на пользу думал он. — Я должен выглядеть спокойным и уверенным. Благородный дом не сокрушим. Я никогда не позволю себе... Не могу позволить. Такую роскошь, как страх. Он выплеснется и захлестнет других, нанеся непоправимый вред. — Не хотите ли выпить перед сном? — спросила она. — Спать абсолютно не хочется. Может, к нам присоединится Линк, если он у себя? Хорошая идея. Чай с лимоном будет как раз то, что нужно. Как по мановению волшебной палочки появился старший официант. Свободный столик. — Добрый вечер, Тайбань. — Добрый вечер, ночной хэ. «Мне тоже часть с лимоном», — сказала она. Один из официантов бросился выполнять заказ. «Я только проверю, есть ли для меня почта, конечно». Данрос посмотрел ей вслед. Еще в вестибюле отеля «Мандарин» он обратил внимание, что Кейси сегодня более женственна, хотя это не бросалось в глаза чуть заметная перемена. Интересная женщина. Сексуальность, готовая взорваться. Как, черт возьми, помочь ей быстро получить отвальный. Суетившийся вокруг ночной Хэни громко произнес по-кантонски, «Тайбань, мы надеемся, что вы сумеете совладать с фондовым рынком и со вторым великим домом. Спасибо». Данрес поболтал с ним немного, излучая уверенность, а потом его взгляд вновь устремился на кейсе, подошедшую к стойке портье. Проницательные глаза ночного Хэ блеснули. «Торговца оружием в отеле нет, Тайбань». «Вот как?» «Нету. Уехал уже давно с девицей. Около семи вечера. Я как раз заступил на дежурство». Тут же доложил шустрый старик. Одет был по-простому, насколько я понимаю, для морской прогулки. Его сопровождала девица. Теперь уже Данрос насторожился. В Гонконге много девиц ночной хэ, но не таких-то Старик негромко хохотнул. «Это когда-то была в любовницах у черной бороды». «И, старик, у тебя зоркие глаза и хорошая память, ты уверен?» «О, вполне». Ночной хэ пришел в восторг от того, как была воспринята новость. «Да, с важным видом», — добавил он, — Вам полезно это знать, раз американцы, как мы слышали, могут присоединиться к благородному дому, если вам удастся оставить с носом всех блудодеев. А также то, что золотистый лобок перебралась... Кто-кто? Ночной Хай объяснил, откуда взялось такое прозвище. Представляете, Тайбань? Данроса вздохнула, не уставая поражаться тому, как быстро распространяется сплетник. Так она переехала. О, да, это дальше по коридору, номер 276. На том же этаже. И, Тайбань, я слышала, как она плакала две ночи тому назад и сегодня вечером, перед тем, как ушла. Да, сегодня третья горничная Фэн видела, как она плакала. Они что, поссорились? Она и торговец оружием. О, нет, не было никакой ссоры, никаких криков. Но, охо, если золотистый лобок знает про этот цветочек Орланду, и того довольно, чтобы драконы стали изрыгать пламя. Ночной Хэ осклабился навстречу Кейси, возвращавшейся с охапкой почты в руках. Данрос заметил, что глаза ее затуманила печаль от Линка Бартлета. «Посланий нет», — заключил он, вставая. Ночной Хэ услужливо отодвинул для Кейси стул и налил ей чаю, добавив на кантонском. «Ничего, Тайбань, золотистый лобок или нет, в темноте-то какая разница?» Ха я, старик захихикал, ушел. Данрос глянул на ее бумаги. «Что-нибудь случилось?» «О, нет, ничего нового». Она посмотрела ему прямо в глаза. У меня все разложено по полочкам на завтра. Сегодняшний вечер мой. Линк еще не вернулся. Она с наслаждением пила чай, так что могу вас монополизировать. Мне казалось, что я вас монополизирую. Разве он осекся, заметив, что через вращающиеся двери входят Роберт Армстронг и Синдерс. Они остановились у входа, и сейчас столик. «Ваша полиция работает сверхурочно», — проговорила Кейси, и когда эти двое посмотрели на нее, нерешительно помахала рукой. Постояв, мужчина направились к свободному столику в другом конце зала. «Мне нравится Армстронг», — заметила она. «Другой тоже полицейский?» «Думаю, да». «Где вы познакомились с Робертом?» Она рассказала. «Полиция так ничего и не выяснила о винтовках. откуда они взялись, ничего-то еще?» «Паршиво это дело. Не желаете ли бренди? почему бы и нет. Но посошок, а потом мне надо идти. Официант, он сделал заказ. Завтра машина придет за вами сюда ровно в двенадцать. Спасибо. — Ена в приглашении значится леди в шляпах и перчатках. Это серьезно? — Конечно, — нахмурился он. — На скачках леди всегда в шляпах и перчатках. А что? — Мне придется покупать шляпу. Я не ношу их уже много лет. — Вообще-то мне нравятся дамы в шляпах. Данрос окинул взглядом в зал. Армстронг и Синдерс, Из-под тяжка следили за ним. Случайно они здесь или нет, думал он. Вы тоже чувствуете на себе взгляды Тайбань? Здесь, похоже, нет никого, кто бы не знал вас. Дело не во мне, просто я представляю благородный дом. Принесли Бренди. Ваше здоровье. Они чокнулись. Вы ответите на тот мой вопрос? Я отвечу да. Он покрутил рюмку и вдохнул аромат Бренди. Что да? Дан раз вдруг ухмыльнулся. Просто да, и все. Да, это против правил, но да, это происходит постоянно, и я не собираюсь заниматься самоанализом, задавая себе вопросы типа «Ты в последнее время перестал колотить жену?» Хотя, насколько я знаю, большинству леди в шляпах и без нравится, когда им время от времени сдают сбучку, но очень ласково, доводя их до изнеможения. Она засмеялась, и тень печали почти исчезла из глаз. «Смотря по обстоятельствам, верно? Да». Он глядел на нее, спокойно и непринужденно улыбаясь, и в голове у обоих крутилось одно — смотря с кем, когда и где, все зависит от времени, обстоятельств и желания, и прямо сейчас это было бы здорово. Он протянул руку и чокнулся с ней. «Ваше здоровье!» И за вторник. Она улыбнулась в ответ, подняла рюмку, и сердце у нее забилось чаще. «Да». «Все можно отложить до того времени, верно?» «Да». «Да, надеюсь, что да, Йен. — Ну, я пошел. Я чудесно провела время. — Я тоже. — Спасибо за приглашение, за... Она осеклась, потому что к ним торопливо подошел ночной хэ. — Извините, Тайбань, вас к телефону. — О, спасибо. Сейчас подойду. Данрос вздохнул. — Нет, покоя нам грешным. — Ну что, Кейси, прощаемся? — Конечно, конечно, Тайбань. Она тоже встала, сердце колотилось, и все тело охватило печальной сладкой стома. — Я оплачу счет. Спасибо, но он уже выписан. Его пришлют в офис. Данрос оставил чаевые и проводил ее до лифта. Оба ловили на себе взгляды. Данроса так и подмывало подняться с ней наверх, лишь для того, чтобы пошли чесать языки. «Довольно», — остановил он себя. «Хватит дразнить дьявола. Вокруг и так полно нечисти. Спокойной ночи, Кейси, до завтра. И не забудьте про коктейль с 7.30 до 9. Мои наилучшие пожелания Линку». Он весело помахал рукой и зашагал к стойке портье. Она смотрела ему вслед, высокому, во всем безупречному и уверенному. Двери лифта закрылись. «Будь это не Гонконг, не улизнуть бы тебе, Йен Данрос. «Сегодня уж точно. О, нет, сегодня мы предались бы любви». «О, да! Так бы оно и было». Данрос остановился перед стойкой и поднял трубку. «Алло?» Данрос слушает. «Тайбань?» «О, привет, Лим!» Он узнал голос мажордома. «Что случилось?» Только что звонил мистер тип ток сэр. Сердце Данроса забилось сильнее. Он просил вас перезвонить в любое время до двух или после семи утра. Спасибо. Что-нибудь еще? Восемь звонила мисс Клаудия, сказала, что устроила вашу гостью, донесся шелест бумаг, фрау Грестерхоф в отеле, и что та подтвердила встречу в одиннадцать утра в вашем офисе. Хорошо. Дальше. Мисси звонила из Лондона. Там все хорошо. И доктор Сэмсон. «А, это был специалист Кэти. Он оставил номер телефона?» Лим продиктовал и раз записал номер. «Что-нибудь еще?» «Нет, Тайбань». «Первая дочь вернулась?» «Нет, Тайбань. Первая дочь появилась на несколько минут вместе с молодым человеком около семи вечера, а потом они уехали. Это был Мартин Хэпли?» «Да, это был он. Спасибо, Лим. Я позвоню Тип-Топу, потом сажусь на парон и еду домой». Он повесил трубку, не желая разговаривать при свидетелях. Данрос прошел в телефонную будку рядом со стойкой, где продавали канцелярские товары, и набрал номер. Вэй! Он узнал голос Тип-Топа. Добрый вечер, это Ян Данрос. А, -а, а, Тайбань!» Одну минуту. Было слышно, как трубку прикрыли ладонью. Донеслись приглушенные голоса. Данрос ждал. Ах, извините, что заставил ждать. Я получил кое-какие тревожные новости. Вот как? Да, похоже, ваша полиция ни на что не годится как легкие собаки и сердце волка. Без всяких на то основания арестован один ваш очень хороший друг, суперинтендент Брайан Квок. Он... Брайан Квок охнул Данрос. За что? Насколько я понимаю, его бездоказательно обвинили в том, что он шпион КНР, что... Но этого не может быть. Я согласен. Это просто смешно. Председателю Мау не нужны шпионы-капиталисты. Брайан Квок должен быть освобожден немедленно, немедленно. И если он захочет покинуть Гонконг... «Его должны отпустить, куда он пожелает, немедленно!» Дан рассмучительно соображал. «Коль скоро Тип-Топ говорит, что Брайан Ковок должен быть освобожден немедленно и отпущен из Гонконга, и если он того пожелает, значит, Брайан действительно шпион КНР, один из их шпионов, а это невозможно, невозможно, невозможно! Я... Я не знаю, что и сказать», — произнес он, предоставляя говорить Тип-Топу. — Вряд ли вы можете рассчитывать на помощь старых друзей, когда ваша полиция совершает такие ошибки. — Хей, я согласен. — Услышал он собственный ответ, прозвучавший с должной долей озабоченности, а внутри все кричало. — Господи всемогущий, они предлагают сделку. Деньги в обмен на Брайана. Я... Я поговорю с властями первым делом, завтра суд. Возможно, вы могли бы что-то сделать сегодня. — Сейчас уже слишком поздно, чтобы звонить губернатору, но... Тут раз вспомнил про Синдерса и Армстронга, и сердце зачистило. Я попробую. Сейчас же. Уверен, это какая-то ошибка, мистер Тип. Да, должна быть, это ошибка. В любом случае, я убежден, что губернатор будет готов помочь, и полиция тоже. Несомненно, ваша, ваша просьба может быть удовлетворена к общему удовольствию, как и просьба банка «Виктория» о временном использовании наличности вашего славного банка. Последовало долгое молчание. «Это возможно». Возможно. Старые друзья должны помогать старым друзьям и содействовать исправлению ошибок. Да, это станет возможным. Данрос услышал непроизнесенные, повисшие в воздухе «если» и автоматически стал торговаться дальше, хотя мысль его по-прежнему занимала только что услышанная. «Вы случайно не получили моего послания, мистер Тип? «Обо всем остальном я уже позаботился. Кстати, Виктория, конечно же, окажет содействие финансирования закупки Тория», и он деликатно добавил, «а также в остальном на выгодных условиях». «А, да, благодарю вас. Да, я получил ваше послание любезное приглашение. Прошу прощения, но я неважно себя чувствовал. Благодарю вас, Тайбань. На какой срок правительству понадобится заем наличностью, если мы сочтем возможным его предоставить?» «Я так понимаю». Тридцати дней более чем достаточно? Может, даже двух недель? Но это просьба Виктории, Блэкс и других банков, а не правительства Гонконга. Я смогу уточнить сроки завтра. Почтите ли вы своим присутствием скачки? Во время ланча? К сожалению, не во время ланча, но после него, если можно. Данрос угрюмо улыбнулся. Прекрасный компромисс. Конечно. Спасибо за звонок. Кстати, вы произвели большое впечатление на мистера Юя, Тайбань. — Прошу передать ему мое почтение. Надеюсь, скоро увидеться с ним. — Антоне. Я был поражен, прочитав высказывание вашего Шубина о серединном государстве. — Да, я тоже. Моя жена не общается с братом уже много лет. Его взгляды нам чужды, они абсолютно неправильны. Данрс помолчал. Надеюсь, его удастся нейтрализовать. — Да, да, я согласен. Благодарю вас. — Спокойной ночи, — телефон умолк. Данрос повесил трубку «Господи Иисусе! Брайан Квок!» А я чуть не передал ему бумаги АМГ. «Господи Иисусе!» Приложив немалую силу, он собрался и вернулся в вестибюль. А Армстронг с Синдерсом еще были там. «Добрый вечер! Можно к вам на минутку?» «Конечно, мистер Данрос. Это приятный сюрприз. Можно предложить вам выпить чаю? Китайского чаю. Спасибо». Их столик стоял в отдалении, и как только представилась возможность говорить без опаски, Данрос нагнулся вперед Роберт. Я слышал, мы арестовали Брайана Квока. Забросил он пробный шар, все еще надеясь, что это не так. Оба собеседника уставились на него. Кто вам сказал? Спросил Армстронг. Данросс передал свой телефонный разговор. Лица слушателей ничего не выражали, хотя время от времени они приглядывались. Совершенно ясно, что китайцы торгуются, — объявил Данросс. Хотят обменять его на деньги. Синдер спил маленькими глотками горячий шоколад. Насколько важны эти деньги? Чрезвычайно важны и чем скорее мы их получим, тем лучше». Данросс вытер лоб. «Эта наличность полностью остановит банковскую панику, мистер Синдерс». «Мы должны...» Он запнулся в ужасе. «Что такое?» спросил Синдерс. «Я... Я вдруг вспомнил, что писал АМГ в перехваченном докладе. Агент, внедренный в полицию, может входить, а может и не входить в Севрин. Он входит? Кто?» — Ради бога, не надо играть со мной, — разозлился Данрес. это серьезно. — Вы что, за дурака меня считаете? Агент Севрина окопался в Струанс. — Если Брайан — часть Севрина, я имею право это знать. — Совершенно согласен, — спокойно признал Синдерс, хотя взгляд его стал жестким. — Как только предатель будет обнаружен, вам сообщат. — Можете быть уверены. — У вас есть какие-нибудь соображения, кто бы это мог быть? Сдерживая гнев, Данрес покачал головой. Синдерс пристально смотрел на него. «Вы не договорили?» «Что мы должны, мистер Данрес? «Мы должны немедленно получить эту наличность». «Что совершил Брайан?» Синдерс выдержал паузу. «Банки закрыты до понедельника». «Значит, день Д понедельник?» «Насколько я понимаю, банки должны получить деньги заблаговременно, чтобы при открытии иметь наличность в кассе. Что, черт возьми, натворил Брайан?» Синдерс прикурил и дал прикурить Армстронгу. «Если этот человек, о котором вы говорите, Брайан, действительно арестован...» — Я бы назвал ваш вопрос нескромным, мистер Данрос. Это не так, готов спорить на все, что угодно, — беспомощно возвал к нему Тайбань. — Должно быть, Брайан для них — очень важная персона. — Иначе Тип-Топ никогда не предложил бы обмена. — Никогда. — Но, боже мой, куда катится мир? — Вы займетесь Торгом или мистер Кросс? — Полагаю, нужно получить одобрение губернатора. Глава МА-6 задумчиво дунул на кончик своей сигареты. «Сомневаюсь, что торг вообще состоится, мистер Данрас. Почему? Деньги гораздо важнее. «Это уж как посмотреть, мистер Данрас, Если Брайан Коук действительно под арестом, в любом случае правительство Ее Величества вряд ли позволит себе шантажировать. Это весьма бестактно». «Полностью с вами согласен. Но сэр Джеффри тут же согласится». «Сомневаюсь. Он слишком умен, чтобы пойти на такое. Если говорить о торге, — Мистер Данрос, я полагал, что вы хотели передать нам папки АМГ. Данрос почувствовал, как внутри все похладело. Я и передал их сегодня. — Ради бога, не надо играть со мной. Это же серьезно. Вы что, за дурака меня считаете? — проговорил Синдерс. Абсолютно тем же тоном, что и Данрос. Он вдруг сухо усмехнулся и продолжал с тем же леденящим спокойствием. Те папки, что вы нам передали, к сожалению, не идут ни в какое сравнение с перехваченной. Взгляд человека в мятой одежде стал еще более суровым и угрожающим, хотя в лице ничего не изменилось. «Мистер Данрес, вы весьма хитро все обставили. Это похвально. Но пора отбросить уловки. Нам действительно хотелось бы получить подлинные папки. Если вас не устраивает то, что я вам передал, почему бы не поискать в бумагах АМГ? Я искал!» Синдерс улыбнулся без тени юмора. «Ну что ж, как говорили бандиты...» — С большой дороги, кошелек или жизнь, обладание этими папками может оказаться смертельно опасным для вас. — Вы согласны, Роберт? — Да, сэр. Синдерс попыхивал сигаретой. — Значит, мистер Данраз, этот ваш тип-топ хочет поторговаться, да? — Все в Гонконге одержимы торговлей. — Это просто витает в воздухе, а? — Но чтобы выторговать что-то ценное, нужно что-то ценное предложить взамен. Если вам нужны уступки, чтобы добиться уступок от противника, что ж, как говорят, в любви и на войне все средства хороши, верно? Лицо Данроса сохраняло тоже невинное выражение. Да, есть такая поговорка. Первым делом я поговорю с губернатором. Давайте оставим все это в строгом секрете, пока я с ним не потолкую. До свидания. Синдерс и Армстронг провожали его взглядом, пока он не прошел через вращающуюся дверь и не исчез из виду. Что вы думаете, Роберт? Подменил Данрос эти папки. Не знаю вздохнул Армстронг. «По лицу ничего не скажешь. Я наблюдал очень внимательно. Ничего. Но он востерк, как богор. «Да». Синдер задумался. «Значит, противник хочет поторговаться, а? Я так понимаю, этот клиент остается в нашем распоряжении максимум на двадцать четыре часа. Когда вы проводите следующий допрос?» «Шесть тридцать утра. О! Ну, если вам начинать в такую рань, нам лучше уйти». Синдерс попросил счет. «Я проконсультируюсь с мистером Кроссом, но знаю, что он скажет. Уже есть приказ из Лондона. Сэр, они очень озабочены тем, что клиент посвящен во многие секреты. Штабной колледж, канадская конная полиция». Синдерс опять задумался. «А если подумать, Роберт теперь независимо от того, как поступит мистер Данрес, нам ничего не остается, кроме как перейти к более интенсивному дознанию. Да, мы отменим допрос, назначенный на 6.30». Продолжим в почасовом режиме, если позволят медицинские показания, и в красную комнату. Армстронг побледнел, но, сэр, извините, мягко оборвал Синдерс, я знаю, что он друг, был другом, но теперь из-за ваших мистера Типтопа и мистера Данроса времени у нас не осталось.